Великий царь и его военачальники. О великом царе мы уже говорили. Теперь представим человека, который носил этот титул последним, потерял его и погиб от руки Александра. Дарий III, которого судьба поставила во главе армии, Оказывавший сопротивление Македонии, пришел к власти в период упадка его Родины. Более того, свою корону он получил вследствие всеобщего разложения государства. Нелегкой была судьба и его предшественников. Артаксеркс II, 404, 359 годы до н.э. потерял западную часть царства во время великого восстания сатрапов. Артаксеркс Третий, которого называли также Охом, 358-339 годы до н.э., вернул эту часть царства, но легкомысленно доверил власть в государстве одному из придворных, Богою. Этот страшный евнух был визирем царя. Типичный представитель, задыхающийся от придворных интриг деспотии, богой был человеком грубым, жестоким, коварным и хитрым, великим специалистом в искусстве отравления соперников. Он убрал со своего пути царя и его сыновей. Избежать смерти удалось лишь юному Арсесу. Богой пощадил его, чтобы беззастенчиво править от его имени. 338-336 годы до н.э. В конце концов и этот юноша показался ему опасным. Богой уничтожил его и стал подыскивать себе более ничтожную креатуру. Таким, по его мнению, был Дарий. На самом же деле, последний стал богою судьей. Он превзошел его в коварстве, и отравитель сам умер отравленным. Дарий происходил из боковой линии царской семьи. Так как богой устранил всех претендентов, имеющих большее основание занять престол, то никто не сомневался в наследственном праве Дария. Новый правитель обладал царственной внешностью, но в нем уже были заметны черты вырождения, характерные для последних ахименидов, Источники сообщают, что этот 44-летний человек был красив и высок ростом, еще будучи наследником, он отличался храбростью и, как-то представляя армию, выступил в поединке, из которого вышел победителем. Уже одно это свидетельствует о его рыцарском характере. Его родители были родными братом и сестрой. Такой брак в Персии считался особенно почетным. Сам Дарий тоже был женат на родной сестре и имел от нее детей. Новый царь не ориентировался на Запад и не был похож на просвещенных персов, близких к эллинской культуре. Будучи раньше сатрапом в Армении, он мало соприкасался с греками. Неудивительно, что, став царем, Дарий оставался иранским рыцарем, Правда, к его рыцарскому облику прибавилось самодовольство восточного паши. Странно, как Дарий, восточный человек, сумел быстро приноровиться к требованиям политики Запада. Однако не следует, подобно многим античным и современным историкам, упрекать его за то, что Александр победил его. Дарий был весьма дальновидным политиком и немало сделал для того, чтобы предупредить и отразить нападение македонин. Не стоит удивляться тому, что он все же не сумел одолеть македонского царя. Не было в западном мире человека, подобного Александру. Дарий не мог победить его. Противник имел огромное превосходство сил. Кроме того, военные решения зависели не от великого царя, а от его греческого полководца. Спустя несколько столетий в Риме могущественных военачальников, которым Цезарь поручали защиту Римской империи, называли магистри Милитум. Командиры греческих наемников на службе в Персидской империи не обладали положением и полнотой власти этих римских военачальников. Однако, если ограничиться только западными районами Персии, между ними можно усмотреть некоторые сходства. Артексеркс II первый поручил грекам командовать на Западе, хотя некоторые из них и оказались ненадежными. С тех пор персидским царям более уже не удавалось обходиться без греческих стратегов, так же, как и без наемников. Какую роль могли играть эти полководцы, видно на примере Ментора и Мемнона. Оба этих кондотьера были братьями и происходили с острова Родос. Их судьбу интересно проследить, так как она прекрасно иллюстрирует персидско-эллинский симбиоз. Они были не только гениальными полководцами, но и талантливыми политиками. В своем стремлении разбить врага и достигнуть успеха, братья не останавливались ни перед жестокостью, не перед коварными уловками. При этом им было свойственно и известное величие, а их неколебимая верность своему клану даже трогательна. Во всяком случае, Мемнона нельзя было обвинить ни в предательстве, ни в нарушении клятв. Ментор организовал оборону Ионии, а его брат довел ее до совершенства. Даже для такого человека, как Александр, Он оказался опасным противником. Во главе сатрапии, названной Гелеспонской фригией, в течение ряда поколений стояла одна знатная персидская семья. Она отличалась добропорядочностью, рыцарскими нравами и верностью царю. К этой сатрапии принадлежали греческие города Троада. Дворец Сатрапов в Доскелионе находился всего в нескольких часах ходьбы От греческих поселений правители Сатрапии подружились с эллинами и приобщились к их культуре. Во время вступления Филиппа на македонский трон главою этого рода и наместником провинции был достойный Артабас. Он женился на гречанке с острова Родос знатного происхождения. Артабас приблизил к себе ее юных братьев Ментора и Мемнона, и передал им в управление несколько городков в Трааде. Братья стали родоначальниками правящих там династий. Благодаря этой милости сложились очень сердечные отношения между Артабазом и братьями его жены. Вскоре Артабаз оказался вовлеченным в водоворот великого восстания сатрапов. После первых успехов восставших ему пришлось оставить свою родовую область и бежать. Вместе с Мемноном и всей семьей он нашел убежище у Филиппа Македонского 352 год до нашей эры. Через десять лет подросли одиннадцать сыновей и десять дочерей Артабаза, рожденные его родосской женой. Дети получили греческое образование представлявшая собой удивительную смесь иранской и европейской культурных традиций. Александр познакомился с ними еще мальчиком. Вспоминал ли он об этом позже, когда, став царем, стал пропагандировать в сузах слияние македонской и иранской знати? Ментор не мог смириться со спокойной и безопасной жизнью в Македонии. Он покинул страну и предложил свои услуги в качестве наемника мятежным египтянам. Однако, когда египтяне потеряли всякую надежду на успех, Ментор оставил их и поступил на персидскую службу. Он выдвинулся при покорении Египта, а могущественному богою однажды спас жизнь. Так началась его карьера. Вскоре ментор занял почетную должность, предоставившую ему большие права. Он управлял греческими городами и предводительствовал в войне за восстановление персидской власти в прибрежной Ионии. 342 год до нашей эры. Более того, ментору удалось добиться еще одной милости — Прощение и право вернуться на родину брату и Шурину. Конечно, на первых порах Артабазу пришлось отказаться от своей родовой провинции. Его направили в Сузы. Но вскоре он приобрел такой авторитет, что его старшему сыну отдали в управление провинцию, некогда принадлежавшую их роду. Мемнон остался в свите ментора, и братьям вернули их владение в Троаде. Как в военном, так и в политическом отношении правление Ментора было весьма успешным. Однако друга Аристотеля, Гермия, он не любил и стал истинным виновником его гибели 342-341 год до нашей эры. Спустя несколько лет Ментор умер, и командование перешло к Мемнону. Это произошло в весьма печальное для Персии время. Серкс III, ох, был убит Богоем, а Филипп, став гегемоном Греции, решил начать поход против Персидского царства. Когда весной 336 года до н.э. передовой отряд Македонин под командованием Пармениона и Аттала из Эфеса, начал завоевание Ионии, Мемнон располагал лишь четырехтысячной армией и небольшим флотом. Через некоторое время Богой убрал нового царя Арсеса в Сузах, приблизительно май 336 года до н.э., Богой и Дарий, которого он возвел на трон, вскоре поняли грозившую им с Запада опасность и начали вооружаться. Но убийство Филиппа летом 336 года избавило их, как они думали, от забот. Не следует, однако, приписывать им беспечность. Александра все считали тогда неопытным юнцом. Оттал был ненадежен, Греция готовилась к восстанию, и многие македонские вельможи бежали, спасаясь от мести Александра, в Азию. Мемнон решил, что наступал момент для выступления против македонин. Он оттеснил противника к побережью и, располагая небольшими силами, проявил себя как искусный полководец, превзойдя даже опытного Пармениона. Кария, которая при Пиксадоре не знала на чью сторону встать, снова подчинилась великому царю. Быстрые действия Александра в Греции осенью 336 года до эры вызвали у персов первые сомнения в возможности мирного сосуществования с Македонией. Дарий, избавившись от Богоя, стал еще более рьяно агитировать против македонского влияния в Греции. Когда же Александр объявил, что намеревается продолжать наступательные планы Филиппа, в Сузах осознали серьезность положения и приступили к довооружению армии и строительству флота в Леванте. Следующий год принес Мемнону новые и, казалось, решающие успехи в Малой Азии. Македонине были снова разбиты и отступили назад в Европу. Мемнон в целях предосторожности начал оборонительные работы в Малой Азии. Оборона должна была держаться на греческих городах, в которых персы опирались на олигархов, с давних времен связанных с ними, и на преданных им династов. Огромное значение в запланированной обороне придавалось гарнизонам, расположенным Мемненом во всех важнейших пунктах. Казалось, все подготовлено, следовало торопиться, ибо ожидали, что после разгрома восстания в Греции Александр на следующий год нападет на Азию. Еще со времени своего пребывания в Перле Мемнен хорошо знал, на что способна войско Филиппа, поэтому он больше, чем на сухопутные войска, рассчитывал на персидский флот. Чтобы понять стратегию Мемнена и действия Александра, следует подробнее рассказать о македонской армии. Македонская народная армия Македонская армия, созданная Филиппом и Терминионом была величайшим достижением с точки зрения как организационной, так и военной. Великолепная кавалерия Истари состояла из гетайров, товарищей царя, то есть из знати. Но пехота была беспорядочным, плохо вооруженным сбродом. Многие цари пытались реформировать армию. Архилай улучшил кавалерию а один из его потомков ввел в пехоте педзетайров и хотел образовать из них тяжело вооруженную фалангу. Однако дело не сдвинулось с места, так как у царя не было средств твердого желания и творческой оригинальности. Только на долю великого Филиппа выпала честь совершить решающий переворот в организации армии, Только ему это оказалось по плечу, ибо за время пребывания в Фивах он приобрел необходимый опыт и завладел сокровищами фракийских рудников. Но самое ценное было то, что, перенимая чужой опыт, он не терял самобытности. Как нередко встречается в мировой истории, ученик превзошел учителя. Греки создали фалангу тяжелые вооружения и отряды пельтастов. Всем этим воспользовался Филипп. Не копируя своих учителей, он заимствовал лишь самое полезное и создал новое, не считаясь с традицией. Различные отряды войск согласовывали свои действия и поддерживали друг друга. В целом они образовали нечто новое – народную македонскую армию, которая сумела победить при хернее своих учителей. Боевая сила Македонин основывалась теперь прежде всего на группе Петзетаиров. Фаланга состояла именно из них, из пастухов и крестьян, физически сильных, близких к природе людей. Связанные со страной и народом педзетайры определяли характер армии. От греков Филипп заимствовал только общую идею фаланги, но сделал этот строй новым, более опасным, подвижным и быстрым. Здесь все было приспособлено к нападению. Лес четырехметровых копий и глубоко эшелонированное расположение воинов не позволяли противнику вступать в рукопашный бой. Это давало возможность довольствоваться легким защитным оружием, что способствовало быстроте и маневренности войска. Македонине могли выставить не меньше 12 полков петзотайров, по полторы тысячи человек в каждом. Это была большая сила. В политическом отношении петзетайры тоже иногда играли важную роль. Благодаря своему численному превосходству они определяли решение войскового собрания. В бою они демонстрировали силу, а при голосовании – волю македонского народа. Вторым новым подразделением македонской армии стали гипосписты – Специально отобранные опытные бойцы. Они представляли элиту македонской пехоты. Их вооружение было легче, чем у педзетайров, однако достаточно тяжелым, чтобы при необходимости войти в сомкнутую фалангу. Гипосписты обладали неслыханной маневренностью, быстротой и способностью пробиваться через самые труднопроходимые области. Особенно отличались они в условиях горной войны. Из этой пехотной гвардии создавались специальные отряды телохранителей, которые подчинялись непосредственно царю и несли службу при дворе. Исход сражений решался по-прежнему тяжело вооруженной рыцарской кавалерией конными гетайрами. Всадники носили панцири и шлемы, да и кони были защищены бронёй. Гетайры могли сражаться даже с тяжело вооруженной пехотой. Они врезались в ее ряды и разбивали сомкнутый строй. Отряды геттайров состояли из подразделений ИЛ по 200 человек, набранных из одного района. Командовал отрядом обычно глава местной знати, исконные свиты которого и состоял отряд. Старая знать, правда, еще не оправилась от происшедшей при Пердике III рийской катастрофы, но все же в армии Александра насчитывалось около трех тысяч гетайров, немалое количество. Это в значительной степени объясняется увеличением при Филиппе числа служилой знати, которая получала земельные наделы во вновь завоеванных областях. Дополнением к тяжелой кавалерии была... Продромой — лёгкая кавалерия, а к фаланге — лёгкая пехота, опытные метатели дротиков — лучники и пращники. Эти отряды набирались отчасти из жителей Балканского полуострова. Впереди вспомогательных войск двигались отборная пехота, агреани и лёгкая конница — пеоны и фракийцы. Со времени Филиппа в македонское войско входили и греческие наемники. Их использовали в основном для гарнизонной службы. В артиллерии были и катапульты, метавшие стрелы, самое страшное из дальнобойных орудий того времени. Их использовали и в открытом поле, и при переправах через реку. Тяжелые метательные орудия для стрел и камней, тараны, черепахи, Передвижные осадные башни применялись только во время штурма городов. Как правило, тяжелые орудия устанавливались у стен осажденного города. Македонская армия предстает перед нами в своем удивительном многообразии. Не следует забывать, что всех воинов объединяли сознание племенной общности и общая македонская гордыня. Дисциплина и дух творчества делали армию сплоченным, живым организмом. Народ, знать и царь способствовали этому в равной степени. Между ними не было расхождений, их связывала общая уверенность в победе. Боеспособность армии зиждилась на прекрасной системе обучения воинов. Пехотные офицеры, как и гетайры, происходили из знати. Они начинали службу при дворе царя в качестве пажей, и там проходили первоначальное обучение. Постоянные войны перемежались упражнениями и маневрами, что способствовало хорошей выучке. Как на марше, так и в битвах в Македонине превосходили даже профессиональных наемников. Таким образом, эта армия являлась самой лучшей, самой современной в тогдашнем мире. Она была всесторонне подготовлена и превосходила любую армию того времени, специализировавшуюся на каком-либо одном типе сражений. Все это было создано еще Филиппом. Когда Александр весной 334 года до н.э. начал поход в Азию, он взял с собой, конечно, не всех воинов. Почти половина их оставалась в Македонии под командованием Антипатра для охраны Балканского полуострова и Греции. С Александром пошло шесть полков педзетайров, около трех тысяч гипоспистов и восемь ил гетайров. Мы перечислили только войско македонин. Оно насчитывало около 12 тысяч пехотинцев и 1800 всадников. К этому следует добавить 9 тысяч легко вооруженных воинов, выставленных балканскими государствами, и 5 тысяч греческих наемников. А Каримский союз, Поскольку он принимал участие в решении объявить персам войну отмщения, союзные греческие государства тоже послали свои войска в македонскую армию. Греки выставили всего семь тысяч гоплитов и шестьсот всадников. Этого было мало, но Александр, по-видимому, и не требовал большего. Он не использовал их в сражении, так как не доверял им. Однако греков имело смысл держать в качестве заложников. Говоря о македонской армии, следует упомянуть и о Фессалийской коннице. Она тоже состояла из крупных землевладельцев, сопровождаемых конной свитой. Иначе говоря, это войско напоминало македонских гетайров. Этот великолепный отряд кавалерии насчитывал около 1800 человек. Фессалийцы воспринимали Александра не как навязанного им гегемона Коринфского союза, а скорее как фессалийского воевода. Преданные Александру они прекрасно ладили с македонинами и были надежными, очень ценными воинами. Вся армия Александра насчитывала менее 40 тысяч человек. Из них можно было положиться примерно на 30 тысяч, но для такого полководца, как Александр, этого было достаточно, чтобы завоевать весь мир. Как нехорошо была организована эта армия, все же отсутствие флота не могло не сказаться на ее действиях. Для создания флота у македонин не хватало ни знаний, мореходства, ни денег. Вообще отсутствие средств являлось основной трудностью для осуществления всех планов Александра. Несмотря на большие доходы от рудников, государственная казна почти совсем опустела еще во время войн Филиппа и при довооружении армии. В начале правления Александра в казне находилось не больше 60 талантов. На первые походы и на подготовку войны в Азии царю пришлось занять еще 800 талантов. Когда армия двинулась в Азию, в казне оставалось всего 70 талантов. Расплачиваться со своими долгами Александр предоставил родине. Если самая современная армия того времени отправлялась в поход без денег, то это означало лишь одно — Александр. Надеялся на быструю победу. Такая бедность не могла продолжаться долго. Единственная возможность вести продолжительную войну — захват персидского золота. Такова была структура армии Александра. Если теперь разобраться во взаимоотношениях военачальников, то окажется, что почти все они находились под контролем Пармениона. После неудачи в Малой Азии в конце 335 года до н.э. Парменион вернулся на родину. Он помогал царю довооружить армию и отправился с ним в поход. Парменион встал во главе объединенной пехоты македонин, союзников и наемников. Один из его сыновей Филота командовал гетайрами, а другой, Никонор, гипоспистами. Близкий друг Пармениона Гегелох, Командовал кавалерийской разведкой Продромой. Во главе союзной, а может быть и всей кавалерии, стоял, по-видимому, брат Пармениона Асандр. Таким образом, под контролем Пармениона оказались все без исключения важнейшие командные посты. Среди командиров фаланг также находились его доверенные лица. Примечание. Среди них зять Пармениона Кен. Одним из друзей Пармениона был Аминта, сын Андримона. Монопольное положение Пармениона в армии тем более удивительно, что в решающем 336-335 году до н.э. его даже не было в Македонии. По-видимому, Парменион играл ведущую роль еще во времена Филиппа при создании и обучении всех видов войск, поэтому и мог поручать командные посты своим сыновьям и друзьям. При вступлении на престол Александр уже застал у руководства родню Пармениона, так как и сам Парменион и его близкие были верны царю, последний не стал ничего предпринимать против них, тем более что у него могло и не хватить для этого сил. Александру пришлось смириться с тем, что Парменион при всей его верности был более влиятелен в армии, чем сам царь. Вообще Александру пришлось отказаться от предоставления руководящих постов друзьям из Пареа, так как всем им, как и самому царю, было немногим более двадцати лет. Только другу своей юности, Гарпал Александр смог сразу же предложить важный пост казначея армии. Это весьма трудное дело не прельстило никого из приближенных Филиппа. В начале похода Александру подчинялись армия и военачальники, набранные еще Филиппом и Парменионом. Когда же эта армия станет войском Александра? Несомненно, это будет зависеть от его способностей как полководца. Во всех предыдущих боях молодой царь сумел доказать, что может обходиться без Пармениона. Теперь этот могущественный приближенный Филиппа сопровождал его и, можно сказать, стал для него обузой. Парменион, совсем иначе, чем царь, подходил к решению военных задач. Он пережил катастрофу Пердики III и знал, что значит потерпеть поражение. Отсюда проистекала его осторожность и осмотрительность. Кто же в этом походе окажется сильнее? Зрелый умеющий все предусмотреть муж или упрямо дерзающий юноша. Сам ход войны покажет, кто достоин стоять во главе армии. Сильнейший вместе с победой завоюет и сердца воинов. Еще во время подготовки похода юный Александр нашел способ привлечь на свою сторону военачальников. Он создал при своем дворе лагерь, которому суждено было стать орудием и ареной его будущих действий. Какую роль сыграл этот лагерь в укреплении авторитета царя и в притворении в жизнь его планов, будет рассказано в следующем разделе.